Недавно получены новые данные, значительно расширяющие возможности судебно-медицинской экспертизы при исследовании обнаруженных костных останков. В таких случаях решающее значение для успешного расследования преступления имеет установление личности погибшего. Судебные медики научились по отдельным костям и даже по их фрагментам устанавливать пол, возраст, рост и другие данные, характеризующие погибшего. Появилась возможность экспертного исследования повреждений и отдельных частей тела, подвергшихся сильным гнилостным изменениям или частичному обугливанию. На вооружении судебных медиков теперь есть специальная консервирующая жидкость, жидкость Ротневского, в которой измененные мягкие ткани приобретают по существу свой первозданный вид и становятся пригодными для исследования. В частности, по восстановленным таким путем частично обугленным ушным раковинам возможна идентификация личности погибшего. Сейчас в экспертную практику начинает входить исследование ферментов, которое уже позволило решить важную проблему разграничения пятен, образованных кровью живого человека и трупы. В некоторых обстоятельствах решение этого вопроса приобретает исключительно важное значение. Например, труп убитого человека для сокрытия преступления и симуляции несчастного случая может быть подложен на полотно дороги. При переезде через труп Автомашины появится версия об автомобильном происшествии. В таких и в ряде других случаев обнаружение на автомашине пятен трупной крови позволит установить истинный характер происшествия. Определенные достижения имеются у судебных медиков и при исследовании других объектов. Однако применение всего комплекса современных методов исследования при проведении экспертизы в случаях насильственной смерти, возможно лишь в условиях хорошо оборудованных судебно-медицинских лабораторий. В предлагаемой читателям работе Пфайфер на примерах конкретных уголовных дел показывает значение судебной медицины при расследовании умышленных убийств, отравлений, задушений, воздействий физических факторов, и другого, транспортных происшествий, самоубийств, случаев скоропостижной смерти, подозрительных на умышленное убийство и ряда других происшествий. В описанных уголовных делах судебно-медицинские эксперты, обобщенный образ судебного медика-доктора Вальтери, вымышленным автором, решают целый ряд вопросов, имеющих существенное значение для раскрытия преступления. Доказывают отравление определенным ядом, используя для этого комплекс лабораторных методов исследования. Устанавливают личность сгоревшей в сарае женщины по стоматологическому статусу и костным останкам, доказывают, что во время пожара женщина была еще жива, по локализации характера огнестрельных повреждений на эксгумированных трупах выявляют подлинное обстоятельство умышленного убийства семьи из трех человек, опровергая этим первоначальную версию самоубийства, исключают первоначальную версию о скоропостижной смерти и убедительно доказывают, что совершено умышленное убийство путем задушения с предварительным приведением жертвы в беспомощное состояние в результате введения наркотика. По особенностям следов действия электротока, На трупе разоблачают инсценировку несчастного случая от поражения электрическим током, предпринятую преступником для сокрытия удушения жертвы руками. По характеру и локализации повреждений на пострадавших помогает вследствие уточнить подлинные обстоятельства автопроисшествий и в частности установить, кто сидел за рулем в момент происшествия И многое другое. Как видно из приводимых в книге уголовных дел, успешному расследованию во многом способствовало тесное взаимодействие следователя и судебного медика во всех стадиях расследования,